Глава 14. Забытые ходы Вадим отбил звонок, сейчас не Написал сообщение, что свяжется позже, и направился вслед за хозяйкой дома. В голове гудело, все так же не хватало воздуха и страшно хотелось наказать Вику. Злился на пшеничку, с радостью устроил бы отвратительнейший скандал, с криками и битьем посуды, с удовольствием выпорол бы, как девчонку. Но чувствовал, что сейчас не время. Она и без лишних проблем напугана, устала и не знает, что делать. Для начала черничку следовало успокоить. Помочь, приголубить, поймать эту сумасшедшую гордячку в объятия и объяснить, что теперь они вместе будут разгребать неприятности. Напомнить, что, несмотря на разногласия, они так и остались парой. Захватить эту женщину в своей сети, похитить и увезти в страну. Пусть себе следит за молодняком и радует вожака стада нежными ласками. А там можно и поругаться, для разнообразия, если очень захочется. На кухне превосходно обходились без вожака. Лёшка с самолетом в руке, видимо изображая летчика, бегал оттуда в коридоры обратно. Вика и Зоя Семеновна сидели напротив друг друга за небольшим столом и, судя по царившему в помещении горьковатому аромату, пили кофе. Вадим залюбовался, и мать и дочь отличались спокойной, расслабленной красотой. Именно так должны были выглядеть домочадцы какого-нибудь античного императора. «Тебе латте?» — буднично поинтересовалась Вика у Вадима, когда тот вошел. Даже не посмотрела в его сторону, будто не она, а другая женщина этой ночью целовала, как сумасшедшая, и обнимала так жарко, будто им обоим осталось жить не больше четверти часа. Вадим покачал головой. «Просто черный. Посмотрел на кофемашину, модели у них были одинаковые. Я сам сделаю, справлюсь». Чашки в шкафу? Также бесцветно заметила Вика. И Вадиму захотелось стукнуть кулаком по столу, напугать ее до дрожи в коленках, разозлить, вывести из себя, лишь бы ее тон окрасился хоть какими-то эмоциями. И блюдца, возьми для пирога. Он кивнул и принялся хлопотать. Сделал себе американа и, прихватив посуду, уселся за стол. Угощайтесь, молодой человек. Зоя Семеновна положила ему в блюдце кусок пирога. Вадим пробормотал «спасибо» и улыбнулся. Отчего-то эта женщина показалась союзником. Отхлебнул обжигающей горькой жидкости, откусил пирог и немного успокоился. Если Вике нужно время принять свою парность и спрятать иголки, он подождет. Сейчас точно знает, чего хочет, и уже никуда не спешит. Время за завтраком провели канонически. Должно быть, именно так проходило знакомство правильных кавалеров с родителями барышней. Вика смотрела в чашку и молчала, Зоя Семеновна травила байки и между делом выспрашивала о работе Вадима, его семье и истории знакомства с дочерью. Мужчина поглощал удивительно вкусный пирог, отвечал на вопросы, тихонько посмеивался про себя и поглядывал то на Вику, то на бегающего вокруг Лёшку. Этих двоих хотелось обнять, но он не понимал, насколько уместно приставать с объятиями именно сейчас. Идилию прервал сработавший на смартфоне Вики будильник. «Пора собираться на работу», — сообщила она. «Я хотел проводить тебя, если ты не против», — осторожно заметил Вадим. «Или на такси, или на метро, как скажешь». «Не стоит», — она покачала головой. «Хочу побыть одна». Вадим выдавил улыбку. Тогда хотя бы проводи за порог. Вика кивнула, и они оба поднялись из-за стола. Одевался молча, накинул пальто, шарф и надел ботинки. Лешка на миг прервал полет. Пока, дядя, приходи в гости еще. Только одежду не забывай, а то сейчас холодно. Непременно, малыш, усмехнулся Вадим. До свидания. Зоя Семеновна, спасибо за восхитительный завтрак. Вышел из квартиры, дождался, пока Вика тоже переступит порог и затворит за собой дверь. «Я позвоню, как запишусь в клинику», — неловко заметила она. Вадим мысленно отпраздновал победу. Сейчас черничка напоминала ему жаждущую ласки стеснительную девчонку. «Хорошо», — он переступил с ноги на ногу, приближаясь к ней на полшага. «Только записывайся или на утро, или на вечер, по возможности». Если что, я найду время и днем, но лучше. Я поняла. Вика поймала его взгляд, и Вадиму захотелось застонать. Его нежное смотрело с такой вселенской тоской, что сжималось сердце. Не знаю, когда освобожусь сегодня. Ожидаю бурную дискуссию на работе. Он приблизился еще на полшага. Зачем ты мне это говоришь? Прошептала Синичка, еще не понимая, что ее вот-вот. Поймают в ловушку. Мне все равно, мне не все равно. Вадим подошел вплотную. Хочу, чтобы ты знала, где пропадает твой олененок. Заглянул ей в глаза, осторожно погладил по щеке, а потом скользнул ладонями по викиным бокам, прижал ее к себе и впился в губы поцелуем. Ответила со знакомым жаром и безысходностью, точно как ночью, будто у них остались последние пятнадцать минут. У поцелуя был горький кофейный вкус, но Вадиму казалось, что никогда его не касались губы слаще. Он вдыхал знакомый розовый аромат, утопал в тепле своей пшенички и совершенно не хотел никуда ее отпускать. «Я позвоню», — прошептал он, когда поцелуй закончился. «Или ты звони, если хочешь. С радостью приму тебя на ночь или подъеду к тебе, хоть и не представляю, как это — быть с женщиной, когда за стенкой её мать». «Иди уже!» — промурлыкала Вика, и сейчас её интонация показалась шутливо теплой. «Хорошего дня!» Бегло чмокнула его в нос и, высвободившись из объятий, скрылась за дверью. Вадим покачал головой и направился к лифту. Сердце стучало, как бешеное, но на душе было светлее некуда. Пока происходящее, хоть и ударило пыльным мешком по голове, скорее радовало, чем огорчало. Посмотрел на часы. Времени заглянуть к себе и переодеться было более чем достаточно. Если не будет тянуть с поездкой на работу, успеет еще закончить какие-нибудь дела перед совещанием. В офисе ждал сюрприз. Увидев босса, секретарь выдавила дежурную улыбку и сообщила. «Вадим Александрович, Лев Дмитриевич просил вас зайти сразу, как появитесь». «Хорошо», — кивнул Вадим и ухмыльнулся. Похоже, индюк изучил его возражение и возжелал высказать свое фи. Не стал заходить к себе, повесил пальто на вешалку в приемной и сразу свернул в гости к партнеру. Постучался для порядка и вошел. Вряд ли лев занимался на работе чем-то, что требовало ожидания перед входом. В светлом кабинете старшего товарища знакомо пахло сигарами и кофе. По стенам по офисному притаились узкие шкафы с папками, спортивными кубками и разнокалиберными рамками с форумов и конференций. Жалюзи на обоих окнах были собраны в тонкие, не мешающие солнцу полоски. Хозяин кабинета сидел за большим столом и с сосредоточенным видом смотрел в экран ноутбука. Вероятно, изучал возражения по другим проектам или составлял свои. Заметив Вадима, Лев ухмыльнулся, жестом указал на кресло напротив рабочего стола и отодвинул компьютер в сторону. Олененок с удовольствием плюхнулся на сидушку. Отчего-то именно на этом месте всегда чувствовал себя уверенно. У кресла была мягкая, кожаная, немного потертая обивка и удивительно удобные подлокотники. Должно быть, на таком восседал у камина сам Шерлок Холмс. Вадим с радостью купил бы нечто подобное домой, но Лев отказывался делиться, где добыл это чудо. Он смерил визитера задумчивым взглядом и заметил небрежно. «Посмотрел твои замечания по магазину» подозревая, что в благородном порыве облегчить жизни старой знакомой ты лишишь нас неплохой прибыли. Вадим покачал головой. Нет, Лев, Вику к возражениям не пришьешь, как ни старайся. Причём здесь знакомая? Я просто учел все риски. Это ты полистился на быструю наживу. Забыл о процентах за банковский кредит и о сопутствующих расходах? Не забыл. «Хорошо. учел самый оптимистичный вариант. Но мы-то знаем, что по магазину таких условий не будет. К тому же мы давно решили не связываться со вторичкой. Дмитрий, например, категорически против подобного распыления. Из-за лишних кредитов компания теряет возможности в первичке. Иногда очень сладкие». «Дмитрия с Алексеем я возьму на себя», — усмехнулся Лев. «Пробуй», — посетитель развел руками. Я свое мнение высказал: В финансах я самый компетентный из нас. К счастью, решения принимаешь не только ты. Согласен. Вадим окончательно развалился в кресле. Все-таки на редкость приятный предмет мебели. Я бы на твоем месте присмотрелся к третьему предложению от Алексея. Нам непременно надо найти на него деньги, по мне там огромный потенциал. Та же прогнозируемая доходность, что и у магазина, но проект куда масштабнее и не требует лишней суеты. Обсчитан тоже добротно, учтены все мелочи. Я приму это к сведению. Спасибо, что поделился мыслями», — отрезал Лев. «Могу идти? Иди. Но все таки тоже подумай, стоит ли бывшая любовница ссоры с партнерами. Вадим поднялся с кресла. Поймал взгляд льва и проговорил четко и спокойно. «Не смешиваю партнеров и любовниц. Это по твоей части. Я вижу, что по соотношению доходности-затраты помещение под магазин на вторичке — не самый лучший вариант. Если тебе хочется подключить к процессу чью-то любовницу, попробуй, но вряд ли даже самая шикарная принцесса в состоянии улучшить это соотношение. «Ты сейчас походишь на самодовольного щенка», То ли пошутил, то ли обозвал лев. Вадим решил не разбираться и направился к двери. «Лучше щенок, чем облезлая кошка!» Выдохнул неспешно и вышел в приемную. Руки чесались смазать леву по надменной роже, но драка пока не входила в ближайшие планы. «Сегодня следовало сделать так, чтобы ребята отвергли покупку пшеничкиного помещения. А испортить его фасад он успеет и потом, если вдруг тот соберется терроризировать настольный лабиринт на свои. Приёмная пустовала. Вадим нахмурился и решил поговорить с секретарями, когда те появятся. Ясное дело, у них не такая компания, чтобы посетители приходили потоком, но кто-то в приемной должен быть». Снял с вешалки пальто и полез в карман пиджака за ключом от кабинета. Зазвонил смартфон. Не прерывая возни с ключом, Вадим выругался и посмотрел, кто звонит. Жданова. Выругался еще раз и потянул зеленую трубку. Все равно вокруг никого нет, а им давно пора поговорить. «Доброе утро!» — приветствовал он бодро вставил ключи в замок и попытался провернуть, но тот не поддался вадим с досадой подпер дверь коленом этот замок давно умоляло замене. привет людмила прозвенела знакомым колокольчиком ты прости, что названиваю все утро, но потом буду до ночи занята и хотела бы узнать сейчас какие у тебя планы на вечер работать работать и еще раз работать сообщил Вадим, прикладывая усилия, чтобы все таки провернуть ключ. «Люда, я думаю, нам не стоит возобновлять отношения». «Это еще почему?» В колокольчиковом звоне послышались металлические нотки. Вадим усмехнулся. Когда надо, цветочная Людмила умела проявить характер. «Я не хочу. Прости, у меня другие планы». «И другая женщина», — выпалила Люда зло куда только девался ее солнечный утренний настрой длинноногая не умеющая одеваться саранча не думаю что у тебя это надолго впрочем дело твое я тоже вечно ждать великого господина не ненамеренно вадим отвлекся от замка и пожал плечами понимал что собеседницы его не видят но никакой другой реакции выдать не мог люди не понравилось как вика выглядела тогда в театре Пусть так, зато у него совершенно снесло крышу. Пшеничка, к счастью, одевалась не для актрисы, а для того, чтобы ему, Вадиму, захотелось избавить спутницу от лишних тряпок. «Извини», — он выдохнул в трубку еще раз, — «не буду больше отвлекать. Хорошего дня». «И тебе!» — заметили ехидно с другой стороны линии и отключились вадим спрятал смартфон в карман и снова занялся замком все таки хотелось попасть в кабинет перед совещанием. наконец в двери что-то щелкнуло и ключ лениво провернулся. вадим ухмыльнулся было приятно ощущать себя главным. послышались шаги и господин ленёнок остался в приемной мысленно настраиваясь устроить выволочку секретарям. не сложилось. Скрипнула дверь, и в приёмной появился Дмитрий Воронцов, один из совладельцев московской недвижимости. Высокий, худой, сорокалетний брюнет с темными глазами и густыми, как у давнего советского вождя, бровями. «Привет!» — он тепло улыбнулся, и Вадим ответил ему тем же. Дмитрий всегда был себе на уме, но улыбался так искренне, что все забывали о его хитрозделанности. «А где наши девочки и мальчик?» «Сам не знаю», — усмехнулся Вадим. «Вероятно, на слете секретарей по обмену премудростями». «Не иначе у них шабаш. Наши тоже куда-то удрали». Вадим, понимающе кивнул. Собственники московской недвижимости попарно сидели в разных концах офиса, и секретари у Дмитрия с Алексеем были другие. Но, похоже, и они не отличались дисциплиной. Партнер махнул рукой и продолжил. «Лев позвал в гости». «Не знаешь, зачем?» «Понятия не имею. Он у себя, я только что оттуда». «Ясно». Дмитрий задумчиво сдвинул брови. «Тебя ждать в субботу на нашей пьянке, а тут и так ничего не ответил». Вадим машинально кивнул и нахмурился, как только умудрился забыть про партнерский день рождения. «Приду», — согласился он. «С невестой». «Какие шикарные новости! У Иринки будет повод лишний раз пошопиться. Свадьба же будет по всем правилам!» Вадим улыбнулся. Ирине, супруге Дмитрия, для пошопиться и поводов особо не требовалось. У женщины были не только бойкий характер, четверо детей, шикарная фигура, но и встроенный транжира максимального уровня. Одно время Дмитрий на каждой пьянке жаловался на ее траты. «Пока не знаю». Перешел на заговорщический шепот. Не обговаривали этот вопрос. Значит, до субботы обговори, засмеялся Дмитрий. Ладно, пойдем по пещерам, сделаем вид, что работаем. Не помешает, заметил Вадим и вошел в кабинет. Повесил пальто в шкаф, включил ноутбук и уселся за стол. Посмотрел на часы, до совещания оставалось еще уйма времени, следовало бы заняться другими делами, но на душе было неспокойно и разум требовал хоть как-то подстраховаться. Вадим открыл электронную почту и отправил рабочие файлы Евгению, пятому собственнику московской недвижимости. Тот не очень любил, когда его вовлекали в споры, но сейчас Вадим готов был поступиться негласным правилам. Беспокоить Женю только когда все совсем плохо. Достал смартфон, покопался в телефонной книге и набрал знакомый номер. «Чувствую, у вас там намечается знатная заварушка», — сообщил Евгений вместо приветствия. «Алексей уже звонил мне и очень просил поддержать его проект». Вадим ухмыльнулся. «Евгению сегодня не повезло, придется полдня сидеть в ожидании звонка». «Знаешь, я тоже беспокоюсь с просьбой поддержать проект Алексея. Мне он жутко нравится. Алексей мне его продал. Но я еще подумаю. Смущает финансирование, сумма инвестиций впечатляет. Если возьмемся за него, на время придется отказаться от новых проектов. Как бы нам не сложить яйца в одну корзину и не прогореть? В любом случае, у нас полно старых, так что корзин несколько», — Вадим усмехнулся. Проект Алексея мало того, что был очень неплох сам по себе, так еще и надолго ограждал Викин магазин от поползновений льва. Старший товарищ мог, конечно, попробовать купить помещение на свои, но даже для него достать из кармана 30 с лишним миллионов было проблематично. А влезать в кредиты, чтобы насолить женщине, хотелось верить, что лев еще не в маразме. «Понял тебя». «Цифры и условия сижу, изучаю. Если что, на связи. Спасибо». «Бывай», — Евгений отключился. Вадим довольно потянулся. Похоже, теперь появился шанс переиграть Льва. Конечно, тот тоже может позвонить Евгению и попросить об одолжении, но Викин магазин слишком мелкое вложение, чтобы беспокоить Женьку, и отреагирует тот соответственно, недоумением, с легкой степенью раздражения. Отложил смартфон и вернулся к ноутбуку. Открыл сайт цветочного магазина и пробежался глазами в поисках подходящего букета. Хотелось порадовать пшеничку. Подарок банальнее найти было невозможно, но Вика всегда любила сочно-розовые розы Pink флоид и вряд ли что-то изменилось с тех давних пор. Глаз зацепился за заголовок, что означает количество цветов в букете, и Вадим, щелкнув мышкой, открыл статью — Усмехнулся объяснением, но послушно выбрал букет из двадцати одной штуки. Вряд ли Вика в курсе таких нюансов, но если вдруг решит разобраться, пусть ей будет приятно. Задал адрес доставки, добавил открытку с игривой надписью «Моей принцессе» и оплатил заказ. Если все пойдет по плану, цветы Вики привезут около пяти. Усмехнулся и довольный открыл рабочее расписание. Теперь можно было с чистой совестью заняться, рутинными делами. После ухода Вадима Вику постоянно бросала из стороны в сторону. То она умилялась нежности любовника, собиралась наплевать на прошлое и быть с ним, то вспоминала о давнем расставании и снова ощетинивалась, намереваясь защищать себя и Лёшку. Доверия Вадиму не было. Возможно, сейчас он и сам верил в свое постоянство, но никто не смог бы предсказать, что будет потом. Станет ли для господина Олененка семья досадным балластом или ускоряющим топливом? Не пожалеет ли он, что выбрал бывшую, а не какую-нибудь шикарную красотку из настоящего? Вика не боялась привязываться. В любом случае, ей нравился каждый миг рядом с этим мужчиной. Но она не хотела никаких потрясений для сына. И прежде чем бросаться в омут, собиралась прикинуть его глубину и силу водоворота. К открытию магазина стало ясно, откуда взялись метания. Вика обнаружила, что у нее начались месячные. Успокоила себя, что предменструальный синдром лютует только до старта процесса, и к вечеру все встанет на свои места. В голове в том числе. Привычно занялась заказами, из-за Лёшкиных анализов перекроила график сотрудницы, договорилась, что та придет в субботу, и в этот четверг работала одна. Времени на раздумья о смысле жизни просто не было. Вздохнула с облегчением после отправки курьера. Посетителей почти не было, и Вика сделала себе кофе. Пристроила чашку так, чтобы ее не видели из зала, и взяла в руки смартфон позвонить в икошную клинику. Заметила сообщение от Вадима и улыбнулась. Прочла. «Страшно рад, что у меня есть вы с Алексеем», и тихонько хихикнула. Обращение к Лёшке по полному имени выглядело чересчур пафосным. Он бы ещё его Алексеем Вадимовичем назвал. «Мужчины, что с них возьмешь? Везде им подавай солидность». Покачала головой и принялась листать список контактов. Звякнул возвещающий о приходе посетителей колокольчик. Вики пришлось отвлечься от смартфона и посмотреть в торговый зал. У двери беспомощно озиралась по сторонам смутно знакомая женщина — яркая и ухоженная блондинка в элегантном пальто вика в очередной раз отругала себя за то что ничего не делает в зале и из за этого ее помощь посетителям выглядит как набег варваров а не как непринужденная беседа со старым приятелем и направилась к даме остановилась в шаге от посетительницы и дежурно улыбнулась ищите что то определенное поинтересовалась осторожно Женщина прошила ее взглядом идеально накрашенных глаз и выдала неестественно строгим, почти звенящим голосом. «Ищу игру на двоих, такую, чтобы никакая посторонняя саранча не могла ни прервать, ни вмешаться». Вика задумалась. Подобного запроса ей еще не попадалось. Предложить дуэльку? Но какую? И что она имеет в виду под саранчой? Набрала в грудь воздуха задать наводящие вопросы, но осеклась. А потом прикусила губу, стараясь взять себя в руки. Язык прилип к небу и сердце начало неприличный разгон. Вспомнила женщину. Именно ее видела пару недель назад в театре в роли Катарины.